Глава девятая. Уберечь княжну. Я не отходила от Демида, следовала за ним по пятам и не могла наглядеться. Еще недавно я прикасалась к нему лишь в своих видениях, чувствовала лишь его дух, а сейчас Ладо мой был рядом, воплоти, я боялась, что он вновь исчезнет, ускачет вслед за княжичем, и поэтому постоянно была рядом с ним. Демид обходил дом, качал головой, если видел плохо сделанную работу. Они с ведмурдом не допускали ни малейшего огреха, ни единому делу не позволяли быть сделанным плохо. Братья слушали его наказы и с радостью бежали выполнять. Про отца больше никто не спрашивал, но я видела, как в душе каждый просил богов о возвращении ведмурда. «Млада», — повернулся ко мне Демид, — «иди отдохни, я никуда не уеду». Княжич оставил меня защищать княжну и наследника, и я выполню его наказ. — Значит, ты здесь только ради них? — с горечью обиды спросила я. — Нет, моя душа, — ответил муж, обнимая меня. — Я здесь ради всех вас. Ты и наш малыш столь же ценны и важны для меня, как наследник княжеской семьи. Пойми, с тобой меня связывает сердце, а с ними — долг. Я уткнулась в плечо Демида и вдыхала его запах. Мне хотелось увести его подальше ото всех, чтобы он был только со мной. Смотрел на меня, говорил или молчал, держал за руку или обнимал. Я хотела, чтобы он принадлежал только мне. Но муж продолжал обход своих владений, давал указания братьям об укреплении ворот, дверей, установке наблюдения за дорогой на самой высокой точке дома. А я слушала и впитывала его голос. Он наполнял меня, как роса, питает иссушенную зноем землю. Укрывал меня своим покрывалом от всех бед. Я позволила себе стать слабой и испуганной. Когда мой суженый возвращался домой, я переставала быть сильной. И только с ним я чувствовала себя в безопасности. Это давало мне передышку в череде испытаний. Я вновь чувствовала себя мужней женой, стоящей в тени любого. Когда он был рядом, у меня пропадала необходимость оберегать покинувшего дом воина, и я наслаждалась легкостью бытия. Наконец я устала, живот стал очень тяжелым, и я пошла в дом. Поднялась к бабушке. Она осталась у нас и присматривала за княжной. Та была очень слаба. Все время проводила на своей лежанке. Я приносила ей еду, а также помогала омыться и переодеться. Колдунья с тревогой посматривала на ее живот, который часто мучил своим окаменением. В такие мгновения бабушка качала головой и что-то шептала себе под нос. Потом давала княжне выпить травяного настоя и смазывала живот зельем. От них боль ненадолго стихала. Все дни с возвращения путников бабушка просила поддерживать тепло в бане. Однажды ночью я проснулась от непонятного шума. Аккуратно выйдя из опочивальни, пошла искать причину моего пробуждения. Дойдя до комнаты княжны, я прислушалась. Из-за двери доносились приглушенные стоны. Я тихонько постучала. Ответа не последовало, и я приоткрыла дверь. С ужасом увидела, что княжна лежит на полу, а рядом растекается лужа крови. Я вскрикнула и хотела подбежать к ней, но меня остановила бабушка. — Буди, Демида, — сказала она. — Княжну в баню надо отнести. Началось. — Но еще срок не пришел, — воскликнула я. — Дитя не вынесло дороги и переживаний, — проговорила колдунья. — И просится на свет раньше срока. Да, сладушка, живым родиться. В этот момент за моей спиной показался Демид. Он слышал наш разговор. Завернув княжну в одеяло, понес ее в баню. Зайдя вместе с ними, я заметила, что в бане уже все готово для роженицы. Теплая вода, чистые плоты, душистые травы и отвары, острый нож. «Идите», — сказала нам колдунья, — «я пока сама справлюсь. Если что, позову Младу, но ей не стоит этого видеть, а то сама разволнуется, и срок у нее поменьше будет. Разрешаться сейчас никак нельзя, не выхожу я двоих». Я кивнула и вернулась в дом но мне не спалось. Мерещились стоны княжны, шепот бабушки, неровное дыхание Демида рядом. Забывшись тревожным сном, я не могла понять, где явь, а где видение. Я видела скачущих воинов, странного темнокожего человека, плетущего заклятие, старика, склонившегося над взрослым воином, который показался мне смутно знакомым матушку Демида, стоящую неподалеку от этого воина и латающую нить его судьбы, княжича, бессонно сидящего у костра с мыслями о своей Любой. Все это перемешалось и слилось в одну картину. Проснулась я с легким криком и увидела испуганное лицо Демида, склонившегося надо мной. — Млада, тебе больно? — с тревогой в голосе спросил он. — Нет, я просто видела разное, — ответила я. К нам скачут всадники. Их много. Демид посмотрел вслед моим мыслям, и я смогла показать ему смутную картинку с незнакомыми всадниками, несущимися по дороге, идущей к нашему селению. Мой ладо быстро вскочил, разбудил братьев и начал раздавать им указания. Один был отправлен наблюдать за дорогой с высокого места дома, другой проверял ворота, третий готовил кинжалы. Я в очередной раз порадовалась, что наш двор окружен высоким забором, таким, как ни у кого больше. Но даже он не мог спасти нас от вооруженных всадников. Попытавшись понять, что им надо, я с удивлением увидела, что в их мыслях нет нападения и разорения домов. Наоборот, им был дан наказ не трогать селян. «Люди нам нужны», — сказал им князь, отправляясь со своим поручением. «Они наш хлеб». «Жизни больше не забирать. Найдите мне рожающую знатную девку в доме Перуна, и я отблагодарю вас». «Они ищут княжну», — сказала я мужу. «Им не нужны простые жители». Новый князь поручил им найти дом, куда воин Перуна увез жену княжича, и привести обоих к нему. Демид подошел ко мне. Обдумав услышанное, он изменил указание братьям. «Я уйду наверх», — сказал он. «Так будет безопаснее для вас». Никто из моих братьев еще не разбудил в себе огонь Перуна, и дружинники примут их за обычных селян, а меня они могут узнать. Мои глаза наливаются огнем при виде неприятеля. Я буду наблюдать за вами с верхних комнат. Если что, приду на помощь. А вы представьтесь обычными жителями, ничего не знающими о последних событиях. Млада, тебе лучше не показываться на глаза. Любая непраздная женщина вызовет у воинов подозрение». «Иди в дом и отведи их глаза от себя, но только от себя. Я чувствую у неприятелей амулеты, настроенные на распознавание магии, поэтому чары используй понемногу, чтобы они не заметили. Княжну защитит бабушка. Мои братья скажут, что она жена одного из них, а дальше пусть помогут нам боги». Я зашла в дом. Тревога нарастала. Бабушка с роженицей были в бане. Как чувствует себя молодая княжна, я не знала. Демид поднялся на самый верх дома, туда, где его братья устроили наблюдательное место. Видя, как тяжело ему отступать, прятаться, я старалась мысленно поддержать мужа, но он вновь был за непроницаемой для меня стеной. Тогда я сосредоточилась на себе. «Если дружинники будут обыскивать дом, то зайдут и в мою опочивальню». «Где я могу разместиться так, чтобы не привлекать внимание?» — подумала я. «Если нельзя использовать сильную магию, значит, надо спрятаться и окружить себя легким пологом-оберегом». Осмотрев комнату, я не нашла подходящего убежища. Подумала даже уйти в избу колдуньи, но, выглянув в окно, поняла, что не дойду. Ночью выпал снег и лежал пушистыми горками на земле, кустах и деревьях. Мои следы сразу бы привлекли внимание преследователей, да и дойти до лесного домика по такой дороге я не могла. Дитя вдруг сильно толкнуло меня изнутри, да так, что я задержала дыхание и поморщилась. — Тихо, тихо, маленький, — сказала я, поглаживая живот. — Мы справимся. Твой отец рядом, значит, все будет хорошо. Но малыш продолжал тревожить мой живот, и мне пришлось вернуться в опочивальню. Идти в другое место в доме, сил не было. На моей лежанке были тюфяки, набитые соломой. Я подкладывала их под живот, чтобы было удобнее спать. Тюфяки были обернуты в светлую материю, мое повседневное платье было из похожей ткани. Расположившись за ними, я могла попробовать укрыться от взгляда неприятеля. Но пока я подошла к окну, братья Демида были во дворе. Они рубили дрова, чтобы сбросить напряжение и создать видимость повседневных дел. Обратившись вниманием к колдунье, я увидела ее, склонившись над княжной. Та была бледна и будто не в разуме. Тело ее не было готово к разрешению от бремени, но долгая дорога и переживания сказались на самочувствии, и дитя должно было скоро родиться. Бабушка уже окутала баню пологом, отводящим взгляд. Я смотрела на ее творение и удивлялась искусной работе. Вроде и магия, а может и снег такое покрывало намел, а мороз рисунок сплел. Очень легкая, почти невесомая пелена вставала перед глазами, когда человек смотрел в сторону бани. Она будто возвращала ему взгляд и идти туда не хотелось. Баня была давно протоплена и дым больше не шел. Внутреннее тепло не могло растопить снег снаружи, и баня выглядела пустой. Если осматривать наш двор, то больше внимания привлекали дом и конюшни, чем укрытая снегом маленькая постройка в углу. Пока я размышляла, на дороге за воротами почувствовала движение. Только не радость оно вызывало, как в момент возвращения Демида, а тревогу и напряжение. Всадники приближались. Топот копыт оглушал меня хотя на самом деле я еле слышала его. Через несколько мгновений в ворота раздался сильный стук. «Открывайте!» – прокричал снаружи приказной голос. Старший из братьев Демида, Белозар, подошел к воротам. «Кто пожаловал?» – спросил он. «Посланники от князя!» – был ответ. «Наш князь по дворам не ездит!» – сказал молодой мужчина. «Открывай, а то снесем ворота!» послышался указ. «Новый князь теперь у этих земель! От него поручение!» Я видела, как Белозар не решается открыть ворота, хотя Демид наказывал вести себя подобно обычному селянину, который сразу бы подчинился указу вооруженного дружинника. Стук продолжался. Из своего окна я видела за воротами несколько десятков всадников. Чтобы справиться с ними, Демиду с братом пришлось бы погубить всех нас. Ведь пока они бились бы с несколькими, другие могли напасть на нас. Я вдруг почувствовала, как Демиду хочется сжечь их всех, защитить нас и отомстить за княжескую семью, но для этого он должен быть ближе к ним. И сражать их по очереди, оставаясь неуязвимым для них. А такой возможности не было. Наконец Белозар открыл ворота. Прямо над ним возвышался всадник на уставшем коне. «Отойди!» — скомандовал немолодой дружинник. Хозяин двора посторонился, и часть всадников заехала внутрь. «Ворота держите!» — крикнул главный своим воинам. Несколько дружинников спрыгнули с коней и закрепили распахнутые ворота. «Мы должны осмотреть дом и все постройки!» — сказал прибывший. Голос его был устал. «Скажи хозяйке, пусть на стол накроет!» — добавил он. Третьи сутки по вашим землям скачем. Ни сна, ни отдыха. Роженицу ищем знатную, чтоб ее. Воин выругался и сплюнул. Они княжича упустили, а мы ищи. Глаза воина выражали гнев и усталость. В дом! — крикнул он своим людям. И те зашли в наши двери. Я слышала глухие шаги, раздающиеся внутри нашего дома. Дружинники растеклись по всему первому этажу. Они выворачивали углы, срывали накидки с лежанок. Казалось, им нравится громить чужое и чувствовать себя хозяевами. Но запах разогревающейся на печи еды отвлекал их. Младшие братья моего мужа уже накрывали на стол. — А где хозяйка? — удивленно глядя на это спросил один из воинов. — Умерла матушка, — ответил отрок, склонив голову. Воины переглянулись. Обстановка вокруг и правда была мужицкой. Как бы я ни старалась приукрасить наш дом, проживающие здесь молодые мужчины сводили все мои усилия на нет. Наскоро осмотрев помещение, дружинники уселись за стол. Разносолов не было, но горячая еда в теплом доме после походной пищи была для них очень желанна. Их предводитель хотел проверить верхние помещения, но, видя, как его люди смотрят на выставляемую еду, решил остаться рассудив, что иначе ему просто не достанется. Съев все, что достали хозяева, недруги велели запаковать еду для оставшихся во дворе на дозоре воинов. Разомлевший в тепле воевода осматривать верхние комнаты уже не пошел, отправил одного из младших дружинников. Я услышала шаги по лестнице, все ближе и ближе подходящие к моей комнате. Чувствовала, как замираю, пытаясь вжаться в свое место, как латаю легкий полок непрогляд, накинутый сверху лежанки, как хочется сделать его плотным, укрывающим от посторонних глаз или затуманить незваному гостю очи, чтобы не увидел он моей двери. Но нельзя. На груди его бдит амулет темный, чуждый. Мои лучики он сразу уловит и отражать начнет, нагреется. Почует меня воин неприятельский, и тогда не избежать беды. Демид за нами сверху наблюдает. Если воин меня увидит, спустится к нам, мой ладо, чтобы защитить меня и боя не избежать. Пытаясь не думать об этом, я затаилась. Представила, как сливаюсь с окружающими меня вещами, будто они прозрачны стали, и я с ними. Одинаковые мы. Этому меня бабушка еще в первые наши встречи учила, как с миром сливаться, единым становиться. Воин распахнул дверь в мою комнату. Осмотрелся. Я почти перестала дышать. Мысли собрала в тугой пучок и заставила не двигаться, чтобы ни малейшего движения души не было в комнате. Мой защитный полок паутинкой укрывал меня. Мужчина, обведя комнату взглядом, хотел уже закрыть дверь, но что-то смущало его, заставляло смотреть внимательнее. Амулет стал теплее но разум списал это ощущение за тепло от только что принятой пищи. Среди подушек воину показались очертания женской фигуры. Скользя взглядом по лежанке, он моргал глазами, пытаясь понять, что видит, и хотел уже было подойти и пошевелить подушки руками, чтобы убедиться в пустоте комнаты, но в этот момент со двора послышалось громкое ржание лошадей. Дружинник глянул в окно и увидел, что за распахнутыми воротами лошади встают на дыбы и пытаются скинуть своих наездников. Забыв о своих сомнениях относительно лежанки, мужчина бросился вниз. За воротами он увидел огромного черного волка. Тот рычал и бросался на лошадей. Они вставали на задние копыта и отчаянно ржали, а он трепал их копыта. Воины подбежали на выручку, но близко подойти к хищнику не могли. Он бросался на них, обходя нацеленные на него кинжалы. «Пошел прочь! Сейчас получишь!» — со злобой кричали воины. Но зверь уворачивался от них. Нескольких успел подпороть своими клыками. Дружинников спасли лишь многослойные теплые одежды. Воины взвыли и хотели навалиться на волка все вместе, но тот отпрыгнул назад и устремился в лес. Он бежал очень быстро — а немногочисленные преследователи тонули в пушистом снегу. Поняв, что в лесу волка не догнать, они вернулись. «Спасибо, Валид!» – прошептала я. «Ты вновь спас меня!» Воины возбужденно обсуждали огромного волка, напавшего на них. «Какое зверье тут у вас водится!» – пеняли они хозяевам, оказывая помощь тем, кому не повезло напороться на клыки зверя. «И правду говорят, что места здесь дикие!» Дружинник, который заходил ко мне в комнату, увидев нападение волка, совсем забыл о сомнениях наверху нашего дома. И я, наконец, позволила себе глубоко вдохнуть и напитать воздухом себя и дитя, которое беспокойно ворочилось. Мы заберем у вас лошадей, сказал воевода, когда ему донесли о нескольких раненых животных и добротных лошадях в наших конюшнях. Как хорошо мы к вам заехали! И поели сытно, и лошадей свежих нашли а этих у вас оставим. Выходите, забирайте себе. Я чувствовала, как напряглись все мужчины моего дома. Лошади были их гордостью, их любовью. Всю нежность, что была в их суровых сердцах, они отдавали животным, за которыми ухаживали. Украдкой младшие стали поглядывать наверх, где был Демид, как бы прося его вмешаться. Я увидела, какой ненавистью пылает его суть, как хочет броситься он на наших обидчиков, и не будь на дворе тех, кто нуждается в защите, он не раздумывая бы напал на неприятеля. Но количество врагов было слишком большим, чтобы успеть победить их, защищая при этом слабых. Дружинники стали выводить лошадей из конюшен и седлать. Наши кони ржали и пытались вырваться, каждый был со своим характером и нравом. Их стягали хвостами, а оседлав, вонзали в бока острые наконечники, закрепленные на обуви. Мне казалось, что я чувствую боль животных и непонимание, почему хозяева предали их. Мне самой захотелось выбежать и защитить их, но я тихо сидела в своей комнате, все еще боясь шевелиться. За это время дружинники обошли и осмотрели другие дворы селения. В избах нашли несколько молодых жен, находящихся в ожидании дитя. Большинство из них были моими ровесницами, прошедшими свадебный огонь этим летом. К ним было особое внимание. Женщин осматривали со всех сторон, особенно внимательно изучали руки, ведь у княжны не могло быть трудовых мозолей до да потрескавшейся кожи. Ее руки были гладкими и нежными, как лепестки роз. А селянки все имели грубую кожу. «Нет ее здесь», — сказал воеводе, вернувшийся последний воин. Все брюхатые страшны и имеют натруженные руки. А княжны сидят в своих светлицах, да ничего не делают. Откуда у них такие? Поехали отсюда. А то скоро ночь, а здесь волки лютые. «Может, на ночевку по избам останемся?» — предложил кто-то. «Нет», — твердо сказал воевода. «Нам возвращаться надо. Вести князю нести. Мы и так долго здесь пробыли. Должны были давно уехать. Надо до ближайшего селения добраться». Там заночуем, и дворов больше, их граду ближе. Воины согласились, стараясь не показывать недовольства. Поиски княжны им порядком надоели. Воевода еще раз обвел взглядом двор. Что-то смущало его, настораживало, не давало уехать. Амулет на груди то теплел, то холодел. Особенно сильно он грел, когда приходил волк. Не нравилось все это военному мужу, но придраться было не к чему. Во внезапно наступившей тишине было слышно лишь хриплое дыхание воинов. Птицы молчали, ветер стих, лошади, смирившись со своей судьбой, стояли спокойно. Воевода уже хотел дать знак к отбытию, как его слух уловил невозможный для здешней картины звук. Кричала женщина, истошно, как от сильной боли. Этот звук услышал не только он, но и другие воины. Они начали оглядываться и обратили внимание на неприметное низенькое строение на краю двора. Раньше оно не привлекало их взглядов, таким заброшенным и пустым оно казалось, но сейчас оттуда доносился женский крик.